Глава 19. Обмен опытом. Под суровым взглядом Кутепова мне пришлось капитулировать. Все же я был не совсем в своем праве. Мы с Кутеповым вышли из допросной, оставив в ней следователей и друга моего детства. Пусть пообщаются. Я не питал надежд, что из Андерсона еще удастся что-то вытянуть. Но уходить до конца допроса не собирался. Однако уже спустя пару минут заскучал. Александр Павлович, повернулся я к генералу. «Раз уж мы с вами в крестах, могу я посмотреть на своего двойника?» «И что вы там хотите увидеть?» — хмыкнул генерал. Я хмуро поглядел Кутепову в глаза. «Мне это нужно!» — твердо ответил я. В сопровождении унтер-офицера в серой форме с желтыми погонами, означающей его принадлежность к тюремным надзирателям, мы спустились на этаж ниже. Потом снова поднялись и оказались перед дверью, на которой висела надпись «Медицинский блок». Унтер офицер открыл замок собственным ключом, и мы двинулись дальше, по довольно длинному коридору, куда выходили двери с надписями ординаторская, смотровой кабинет, процедурная. Еще несколько было без подписей, но под номерами. В тупичке оказалась еще одна дверь с надписью Изолятор, а под вывеской небольшое окно вроде окна раздачу, прикрытое стальным ставнем. Унтер постучал, ставень откинулся, в окне показалась усатая физиономия. Филимонов! Впускай! приказал Унтер, кивая на нас. «Вишь, его высокопревосходительство самолично пожаловал». «Его высокопревосходительство вижу, а с ним кто?» «Тоже сюда», — подозрительно поинтересовался Усатый. «А ты что, сам не видишь? Это же его высочество, наследник престола!» «Не вижу», — мрачно отозвался Филимонов. «В личность мне цесаревич неизвестен, мундира на нем нет. Про посторонних же строго-настрого приказано никого не впущать. Его высокопревосходительство я обязан впустить, а его спутника нет». «Посторонних только в присутствии господина директора тюрьмы!» «Открывай!» — приказал уже Икутепов. Дверь открылась, в проеме появился человек в серой гимнастерке с погонами нижнего чина и вытянулся перед генералом. Пропустив генерала, он решительно преградил мне путь. «Не велено посторонних впущать!» «Филимонов, ты у меня в отставку пойдешь, без пенсии, без права ношения мундира!» — пообещал министр внутренних дел. «Пусть без пенсии!» «Но постороннего всё равно не впущу», — уперся Филимонов. «Я господину директору подчиняюсь, к нему и ступайте. Его высокопревосходительство милости просим, а остальных нет. Разрешит господин директор? Впущу». «Вы сами, ваше высокопревосходительство, мне такой приказ отдали. Я его исполняю. В блок впущать только докторов, обслугу, кого господин директор покажет, до да лично вас. Остальных только с разрешения господина директора». Кутепов открыл рот, собираясь наорать на надзирателя, а мне стало немного смешно. Понимая, что Филимонов сейчас упивается своей властью, любуется собственной неподкупностью, но формально-то он прав. В сущности, генерал сам приказ отдавал. Мог бы его сформулировать чуть-чуть иначе. Чтобы пресечь ненужный спор, я спросил нашего сопровождающего. «Господин унтер-офицер, у вас телефон есть поблизости?» «Так точно», — отчеканил тот. «Звоните директору тюрьмы, пусть немедленно сюда идет». Унтер умчался выполнять приказ, а я принялся рассматривать упрямого Филимонова. Невысокий, коренастый, с рыжими усами. Странно, но мне даже понравился этот человек, не испугавшийся высокого начальника и его угроз. В данном случае Филимонов является часовым, которому положено знать и выполнять приказы только своего разводящего и начальника караула. И серьезность приказа до него, наверное, не раз донесли. «Может себе такого человека переманить? Верные люди нужны, а этот, пожалуй, будет верным». Хотя не буду торопиться. За этой дверью спрятан наследник престола, а значит хорошо, что его такой цербер охраняет. Минут через пять прибежал перепуганный директор тюрьмы. Толстенький коротышка в расстегнутом мундире. На петлицах два просвета и две звезды. На груди колыхался Станислав. Стало быть, директор крестов – коллежский асессор. Оказывается, при воинской охране начальствует здесь гражданский чин. Погрозив Филимонову кулаком, директор тюрьмы рявкнул. «Немедленно впустить его императорское высочество!» «Есть впустить его императорское высочество!» Вытянулся в струнку Филимонов, пропуская меня вперед. «Прикажите вашему...» «А...» — замелся я, не зная, как назвать должность охранника. «Обзову надзирателем или вертухаем, могу обидеть. Наконец нашелся. Прикажите вашему служащему, чтобы он впускал меня в любое время дня и ночи». «Слышал!» — обернулся коллежский асессор к подчиненному. «Так точно, ваше высокоблагородие!» — выпучил глаза Филимонов. «Впускать цесаревича в любое время дня и ночи!» «Ещё. За храбрость наградите!» — распорядился я. «Государственной наградой?» — поднял брови начальник, а Филимонов едва удержался, чтобы не расплыться в улыбке. «Вашей внутренней!» — хмыкнул я и перешагнул порог. За предбанником, где сидел охранник, имелась ещё одна дверь. «Как там больной?» — поинтересовался я, кивая на дверь. «В коме прибывают!» — доложил директор тюрьмы. «Доктор его сегодня навещал. Капельницу ставили. Кормление внутривенное. Белье поменяли». Коллежский ассессор повернулся к охраннику и жестом предложил тому продолжить. «Был еще у него медбрат. Тело влажной губкой протер. Массаж сделал, чтобы пролежнее не было», — дополнил Филимонов. Свет в палате был тусклым, но удалось рассмотреть, что на больничной койке лежит человек, совсем на меня не похожий. Лицо осунувшееся, синяки под глазами. Даже возраст определить сложно». «Но полежи-ка, два года в коме, так на старика и будешь похож». Ещё засмотрелся на металлические сооружения рядом с кроватью. «А, так это штатив для капельницы». Не знал, что в это время уже и капельницы существовали, и внутривенное питание придумали. «Ну что, ваше высочество, посмотрели на своего товарища по несчастью?» — спросил Кутепов с лёгкой насмешкой. «Ага», — рассеянно отозвался я. «А из-за чего он в таком состоянии?» — спросил я, подойдя к настоящему наследнику престола. Кутепов поморщился. — Не здесь. Позже поговорим. Увидев руку с остонченными пальцами, зачем-то решил ее коснуться. Глупость, конечно, а вот потянулся. Мгновение, и меня ослепило ярким светом. Когда глаза привыкли, то увидел, что нахожусь не в тюремной палате, а в каком-то зале со старинной мебелью. В центре помещения лежал огромный персидский ковер — На нем три кресла, расставленные вокруг меня. В креслах сидели люди, чем-то мне смутно знакомые. Женщина в старомодном, я бы даже сказал, в старинном платье. Мужчина с усами и бакенбардами в мундире, кавалергарда с высшими орденами Российской империи и юноша в костюме, но без галстука. — Что это у нас за гость? — спросила женщина. «Явился — Явился! недовольно пробурчал юноша. Всмотревшись, я чуть не ахнул это было мое отражение в зеркале правда у меня редко бывает такое недовольное выражение это и есть самозванец полюбопытствовала женщина у нее был очень интересный акцент, который казалось тут же очаровывал. Я хотел было что-то ответить, но не смог будто тело мне не подчинялось. Он самый государыня хмуро обронил мужчина а потом добавил это двойник ну-кась посмотрю на него поближе проговорила женщина. Она встала с кресла и, подойдя ко мне, обошла вокруг. Когда дама остановилась, послышалось недовольное ворчание, донесся короткий обиженный лай. «Ой, прости меня, прости!» — повинилась женщина, затем вернулась к креслу и наклонилась, чтобы погладить разбуженную левретку, спавшую около кресла. «Посиди спокойно, милочка. Сидь шас, приду». Успокоив собачонку, дама снова подошла ко мне. Женщина, хотя и не была высокоростом, но оказалась выше из-за величественности и осанки, которая не снилась ни одной балерине, а внешне вроде бы и выглядела молодой, лет тридцать-тридцать пять, но вот глаза выдавали, что лет ей гораздо больше. «Отшень похож», — сказала женщина, оглядываясь на юношу. «Отшень, прямо, Сашенька, твоя копия». Женщина говорила с едва заметным акцентом. А я припомнил виденные портреты. И здесь, и картинки в учебниках, когда на историка учился, кое-что и в интернете видел. Женщина, стоящая передо мной, императрица Екатерина. Мужчина-император Николай Павлович. «Но он все равно самозванец», — упрямо сказал юноша. «В нем нет ни капли царственной крови». Женщина засмеялась. «Сашенька». «Во мне самой царственной крови ни капли не было, если не считать кровь, что нам от Адама с Евой достались, но я и царствовала, и правила». Изучая меня, назидательно произнесла царица, а потом добавила в полголоса. «А если кто попервой болтал, что царствую не по праву, так потом они языки кое-куда засунули. Царствует не тот, в ком кровь царственная, а кто в решительную минутку волю сумел проявить». Она искоса взглянула на меня, а потом повернулась к императору Николаю. «Верно, внучек. Тебе ведь тоже пришлось свой характер показать. И кричали ведь, что ты престола недостоин. Правда?» Николай, что внимательно следил за монологом царицы, неспешно кивнул. «Не хотел я в первый день царствования кровь проливать, но пришлось», — вздохнул он. «Но я-то хотя бы сын своего отца, императора». Екатерина слегка улыбнулась. «Что-то ты так рассверепел, когда Пестелю сомнился, законно ли ты император. Клятву верности давать не хотел, мол, дед твой не Петр, не мой супруг Венчины и император, а неизвестно кто. Выбледок, стало быть, мой сынок», — хмыкнула Екатерина, и от ее полуулыбки повеяло холодом. «Даже ногами этого Пестеля бил». «Рассверепел, да», — поднялся со своего кресла Николай Павлович и насупил брови но ногами я никого не бил, не помню такого. А ты, государыня, сказала бы, от кого у тебя сынок. Мне все-таки хотелось бы знать, есть во мне кровь Романовых или нет». Екатерина обвела меня взглядом, в котором смогла выразить и достоинство, и извинения за семейные дрязги перед посторонними. «Твой отец носил отчество, Петрович. Стало быть, папа твой законный сын своего отца, моего мужа, — заявила императрица. «А кто чего скажет? Так много глупостей сказано. Зачем всем верить?» Под строгим взглядом Екатерины Николай опустил взгляд. «А ведь ушла от вопроса, матушка-императрица. Историки до сих пор головы ломают. Кто являлся отцом Павла Петровича? Не то Петр Третий, не то Салтыков, не то еще кто-то. У вроде Пикуля свои версии. Но кто из серьезных историков верит литераторам?» «Читал где-то, что в Николае Павловиче и русской-то крови было чуть больше шести процентов. А уж что там от Романовых оставалось, вообще непонятно. В самом Николае Втором и одного процента русской крови нет. А уж сколько в моем двойнике, даже и предполагать не возьмусь». Повернувшись к моему двойнику, императрица улыбнулась. «Тебе, правнушек...» Вообще бы помалкивать, сам виноват, что до такого дошёл, если не к коронации готовишься, а на больничной койке лежишь. И радуйся, что тебя достойный человек заменит. Да, твои фортели покроет, и среди потомков твоё имя станут с уважением произносить, а не с презрением. В общем, я заявляю, подходит претендент». «Рано нам ещё об Александре Борисовиче судить рано» ворчливо сказал Николай Первый. «Он еще и венец на голову не возложил. А уж как править станет, один бог ведает». «Ответишь?» Взглянула на меня Екатерина, и я вдруг понял, что могу говорить. Вот только что тут скажешь? «Так и будешь молчать». «А я, ваше величество», — подбирая слова, произнес я, «в цари не лез. До меня особо и не спрашивали». «На Руси в цари умные люди никогда и не лезут». Развеселился Николай Павлович, правда, уже через секунду улыбка пропала, а император поморщился. «Думаете, господин цесаревич, я в и лез? Я два месяца брата Константина уговаривал, чтобы он царство принял. Плохо у нас цари заканчивают, очень плохо, но главное не это. Я тоже благословение свое даю». «Хорошим царям выбора лучше и вовсе не давать». Хмыкнула Екатерина, а затем поглядела на меня в упор, и во взгляде ее читалась грусть. «Коли корона в руки попала, ее непременно на голову следует водрузить. Это следует запомнить. А как корона из рук ушла, так и головы лишишься. А без государя нет царства российского, а Россия превыше любых капризов наших и чаяний». «Интересные новости». Понимаю, что Николай Павлович был уверен, что трон займет его брат Константин и не жаждал получить власть, но Екатерина-то... Ведь она заговор организовала, чтобы супруга Петра Третьего свергнуть, или я чего-то не знаю. Получается, что все было не так просто, как я читал в книгах, а потом пересказывал детям? «Александр, у тебя дар имеется?» — спросила императрица. «Мы с моим двойником посмотрели друг на друга. Кого это?» — Екатерина Великая спрашивает. «Нечего переглядываться». Я спросила того из своих потомков, кто на престол скоро взойдет. Они на больничные койки усыхает. «Хм, она что, меня своим потомком считает?» «Похоже, истинный наследник тоже был озадачен». «Не уверен на сто процентов, но, кажется, я могу неправду почуять». Осторожно признался я, потом пояснил. «Если мне врут, меня словно бы колет». «Хороший дар», — одобрительно кивнула императрица, потом вздохнула. «Только тяжелый он. Хуже только у дедушки твоего». «Что в будущее может заглянуть?» Она нахмурилась. «А ты, Сашенька, как на престол сядешь, дар этот тебе мукой покажется. Жди, что ежедневно, да что там ежечасно тебя колоть будет. Что придворные твои, что подданные, каждую секунду будут пытаться пыль в глаза пустить. Но самое скверное, что ты этой пыли сам, радеханик будешь. У меня никакого дара отродясь не было, но я по глазам видела, врут мне или нет» но иной раз сама считала, что лучше ложь, чем правда. Вот в это я охотно поверю. И в моем мире многие власть придержащие прекрасно знали, что им врут, но их это вполне устраивало. «А у тебя, внучек, дар есть?» — поинтересовалась Екатерина у Николая Павловича. «Нет у меня никакого дара», — смущенно отозвался император. «Да и не верили в наше время, что у кого-то волшебный дар может случиться. А если бы и был...» то святейший синод взбунтовался бы. Кажется, младший братец имел талант к математике, но не захотел его развивать. Дескать, зачем брату государя какая-то математика? Как историк я сейчас был вне себя от счастья. Вот такие мелкие подробности, а столько удовольствия. Подумать только. У Михаила Павловича, которого именовали «рыжий мишка», имелся талант в математика. Он же, если верить источникам, по завершении учебы заколотил книжный шкаф досками крест-накрест. Впрочем... Одно другому не мешает. «А я умею личины менять», — проговорил истинный наследник, перетягивая внимание на себя. Решил, видимо, не дожидаться, пока матушка-императрица сама обратится к нему. «Личины менять», — заинтересовалась Екатерина Великая. «Ну, не менять, сам-то я такой же, как есть», — признался двойник. «Просто все кругом думают, что здесь не я, а кто-то другой. Вот, посмотрите-ка». Я видел Александра в том же обличии, в каком он и был, но, похоже, мои царственные предки узрели что-то иное. «Браво!» — с восхищением поаплодировал Николай Павлович. «Я даже растерялся. Кто из вас моя бабушка?» «Я решила, что вместо кресла зеркало стоит», — призналась императрица. Видимо, наследник прикинулся Екатериной Великой. «А я ничего не увидел», — признался я. «Так, коли ты правду от лжи отличить сможешь, так и ложную личину разглядеть сможешь», — резонно объяснила Екатерина. «А вот я до этого не додумался». Любопытно, может, наша горничная Дуняша тоже умеет отличать правду от лжи? Хотя Кутепов вряд ли ошибся бы. И ее умение действительно касается только личин. Но, кажется, я что-то понял. Если это не галлюцинация, то меня попросту благословляют на трон. По крайней мере, другого смысла в этой встрече сложно уловить. «Александр, — обратился я к истинному наследнику, — вы зла на меня не держите, что я место занял. Меня и так моя жизнь устраивала». «Учиться тебе, Сашенька, еще быть государем-то и учиться!» Горестно вздохнула императрица. «Настоящему-то царю все равно. Злится на него кто-то или нет?» Я только пожал плечами. Кто бы здесь спорил, мне до настоящего государя расти и расти. Но почему-то казалось важным, чтобы истинный наследник престола, лежавший в коме, не злился и не держал камня за пазухой. «Не сержусь!» Глухо сказал наследник, и я, к своему удивлению, не ощутил укола. «Правишь, не возражаю». «А коли не злишься, так свой дар передай двойнику», — предложила вдруг Екатерина Великая. «Тебе уже незачем, а ему все средства пригодятся». «Как это я свой дар передам?» — нахмурился наследник, а я немного растерялся. «Ладно, он на меня из-за престола не сердится. Так Екатерина решила еще дар у него отнять и мне передать». «А ты ему руку». «Подай!» — посоветовала императрица, и Александр протянул мне свою ладонь. «Ваше высочество! Что с вами?» — услышал я голос Кутепова, и генерал, похоже, отвесил мне пару пощечин. «Прекратите!» — поморщился я, подняв руку, тем самым остановив очередной замах генерала, затем осторожно освободился от ладони своего брата-близнеца. «А мы уж испугались!» — влез тут и директор тюрьмы. «Взял его высочество в свою руку, ладонь... Э, э, неизвестного, да, вроде сознание потерял...» «Спасибо, господа. Все в порядке», — хмыкнул я, поднимаясь с кровати. «И что это было? Галлюцинации? Или я, правда, видел трех царственных особ? Мистика какая-то. Хотя во мне крепка уверенность, что все было заправду. Подумал, не стоит ли рассказать о своем видении, а потом решил... Нет, не стоит. И рассказ будет звучать нелепо, доверие не вызовет». А если и вызови, так от чего я должен кому-то о чем-то докладывать? Пора учиться быть императором, что означает, что государь не обязан отчитываться о своем поведении. А вот Кутяпов подозрительно на меня посматривает. Чего это он? А, он же способности видит. Чувствую, не отвертеться мне от вопросов. Хотя нужно еще проверить, получил ли я на самом-то деле какой-то дар. Не знаю, пригодится ли будущему царю способность закрываться чужой личиной, но лишнем точно не будет.